Глава двадцать вторая. Вся правда о зубастиках. Отступление седьмое. Толик проснулся от надрывного вопля будильника. Зашарил рукой по прикроватной тумбе и отключил ненавистный аппарат. Сел на кровати. Зевнул, чуть не свернув себе челюсть. Сходил умылся. Закинул в микроволновку готовый завтрак и уселся за стол с кружкой горячего кофе. Взял в руки коммуникатор и открыл вирт-ток. Глаза сразу зацепились за кликбейтный заголовок. ТОП-5 самых жестоких побоищ за неделю. Толик отхлебнул кофе и включил ролик. На пятом месте была Пикси, что разделывала ножом великана. Вот маленькая кровожадная дрянь. А ведь никогда не думаешь, что в такой крохе сидит настоящий маньяк. На четвертом месте оказалась сразу пара игроков. «Ого, уже группы собирать начали!» – удивился Толик. В ролике идиоты кромсали друг друга, не поделили какой-то эпик. Их надо было в другую подборку, топ-2 кретинов года, подумал парень. На третьем месте на удивление оказалась уже знакомая Эльфяша. Обладательница внушительного бюста, которая автоматически накладывала дебаф слюнепускания на всех особей мужского пола. Девушка уже взяла тридцать девятый уровень и вступила в схватку с юной лесной нимфой, которая ничуть не уступала ей в размере… эм… в красоте в смысле. Похоже, подборку делал не Искин, а человек. Никакого кровавого побоища здесь не было. Схватка скорее походила на прелюдию порноролика. В какой-то момент Толик даже подумал, что сейчас появится мужик, который начнет их разнимать своим ху… художественным слогом. Красноречие и харизма у него будут прокачаны, ага. Второе место отдали игроку с новым классом самурай, доступным пока лишь для участников ивента. После просмотра видеозаписи Толик не сомневался, эта специализация станет популярна не только в азиатских кластерах. Игрок на видео двигался как истинный мастер боевых искусств. Никаких лишних движений. Быстрые выпады, разваливающие головы, отсекающие конечности и вспарывающие животы атакующим его оркам. Первое же место досталось Барду. Толик, уже жующий завтрак, поперхнулся булкой. Барт мало походил на типичного представителя своего класса. Играл он на... Увидев инструмент, Толик покатился со смеху. Треугольник? Это был музыкальный, мать его, треугольник? Парень захлопал в ладоши. Снова, чуть не подавившись во время приступа смеха, он от греха подальше отставил в сторону тарелку и продолжил просмотр. Стиль ведения боя некоего Микара, мягко говоря, отличался от привычной манеры бардов. Противостоящих ему тварей было несколько десятков, но благодаря узости прохода они не могли в полной мере реализовать численное преимущество. К тому же на стороне Микара собрат нападавших. Толик скривился после того, как безобидный музыкальный инструмент, заряженный магией, расколол череп ближайшему противнику. А когда маленький зубастый союзник игрока превратился в огромное шипастое чудовище, Толик поставил на паузу и записал ник героя ролика. Надо будет узнать про него побольше. Вдруг парень вернул себе старое игровое имя. Если геймер адекватный, можно будет позвать его к себе в клан. Хотя... Толик смотрел, как Микара с хищной улыбкой на лице идет за уползающим вождем. Ох, а как он его добил! И все из-за пары сапог. Да ну его нафиг! Подумал он. Но лайк ролику все же поставил. И даже коммент написал. Треугольник меня убил. Я такой херни еще не видел. День десятый. Уровень девятнадцать. Отныне я первожрец. Только вот у меня больше нет Бога. Я первожрец духа. Никогда не думал, что дойдет до такого. Но и это еще не все. Даже если бы мы были молоды, шансы выжить в отрыве от цивилизации у нас небольшие. Да, какое-то время наши потомки продержатся, но сколько будет тех потомков? Уже через поколение они одичают до состояния первобытных людей. История знает множество подобных примеров. И все же у нас есть надежда. Тисса создала существ. Пусть они не так умны, как хотелось бы, но мозгов им хватает, чтобы уверовать в него. Он принял их в свою паству. Мы прозвали этих существ зубастики. Они быстро плодятся. Скоро у него будет множество верующих. Мы все умрем. От болезней или от старости. А может имперцы снова нагонят нас. Но у него останется паства. Те, кто не дадут ему окончательно развоплотиться и исчезнуть в небытии. Зубастиков уже достаточно. Мы хотим переселиться вместе с частью из них, чтобы создать храм для него. Храм, в котором он сможет крепко спать, ожидая тех, кто решится снова пробудить его. Вот оказывается, что имела в виду Тисса, когда завывала... Я их создала, глядя на зубастиков. Черт! Хоть бы в одной записке указали имя божества, я бы прямо сейчас возвал к нему. Уж зов единственного разумного гуманоида за тысячу лет он бы услышал. Вот такие дела, зубастый. Получается, ты продукт магической генной инженерии? А учитывая твои недавно открывшиеся таланты к превращению в чудище, то даже дважды. Грызлик пробурчал что-то неразборчивое и ушел в раздумья, продолжая копаться в куче хлама. После прочтения записки на карту добавилась новая метка. Теперь осталось дойти до храма и пробудить божество. Будем надеяться, это не бог-покровитель рыбаков или поваров. Хотя, вспоминая, какую охоту устроили за изгнанниками, вариантов немного. Либо это какое-то очень темное божество. Быть может, что-то связанное с магией крови. Или, если учесть некротическую сущность его последователей, он может оказаться одним из множества богов смерти. Или все куда прозаичнее. Безымянный просто чем-то вывел из себя более могущественных богов. Хотя, пожалуй, даже целый пантеон. Поэтому они и подключили все ресурсы, чтобы выдрать его из этой реальности под корень. Грызлик чем-то брякнул о стену, заставив меня поднять голову и отвлечься от рассуждений. Довольный спутник крутил в руках большой алмаз. В озере магических кристаллов он переливался как диско-шар, озаряя все помещение радужными всполохами. Спутник довольно лыбился, находка ему очень нравилась. В сердцевине алмаза имелась черная крупинка, маленькая, всего миллиметрового диаметра, а потому разглядеть ее удалось только вблизи. Внимательность плюс один, всего девять. Шестое чувство плюс один, всего три. «Брось! Тут же крикнул я, как только увидел эту деталь. «О!» Непонимающе уставился на меня зубастик, и я выбил драгоценный камень у него из рук. Грызлик зло зыркнул и нагнулся за алмазом. Пришлось поднять его за шиворот. Алмаз упал в лужу крови, но не заморался и все так же призывно поблескивал, побуждая схватить и надежно припрятать от чужих глаз. Даже я на секунду соблазнился. Сознание чуточку помутилось. «Если б не атака нимфы и та стычка с племенем, то, может быть, и повёлся бы на зов камня, но теперь ментальная стойкость у меня выше, и потому решение отойти подальше от него далось легко». «Ментальная стойкость плюс один. Всего три». «Он проклят», — начал объяснять я, машущему ногами в воздухе грызлику. «На всякий случай открыл меню спутника и проверил все параметры, никаких дебафов повиснуть не успела. Ну и хорошо». Схватит незадачливый нуб такой алмаз или любой другой драгоценный камень и таскает с собой, не замечая, что чёрное зерно уже поселилось в самой игровой кукле. И в один прекрасный день игрок теряет над собой контроль и начинает убивать всех и вся. И хорошо, если это будут неписи на площади. А если собственные сагильдейцы во время рейда подземелья? Докажи потом, что ты не козёл. А есть и те, кто догадываются инкрустировать алмаз в амулет, а то и в навершие меча. Тогда пиши пропало. Мало того, что на персонажа проклятия словишь, так еще и дорогую вещь загубишь. Конечно, проклятые предметы можно сбыть на черном рынке, но стража за такое по голове не погладит. Аккуратным надо быть в подобных вещах. На игроке надолго останется темная аура проклятые вещи. Я отпустил грызлика. Спутник больше не пытался поднять камень. «Надо бы его спрятать. Некоторое время пришлось потратить на то, чтобы найти подходящие железяки, пластинчатые наручи зубастика воина идеально подошли. Я вышел из подземелья, побродил по вымершему посёлку, с трудом нашёл кузницу, раздул очаг, засыпал углей, снова покачал меха, бросил заготовки в огонь, подождал, пока они раскалятся до красна, схватил первую из них клещами и уложил на наковальню». Кузнечный молот ударил по металлу, высекая искры. Игра подсказывала, куда бить. В скором времени предмет был готов. Я создал простейший магический железный футляр. Вернулся в подземелье. Крысы уже начали подъедать тела. Эта система запустила утилизацию залутанных мобов. Я, не прикасаясь к алмазу, убрал его в шкатулку. Такие вещи не часто попадаются. Не стоит разбрасываться подобными находками. Глядишь, еще пригодится. В игре порой удается найти применение самым необычным предметом. Так, с этим разобрались. Что у нас по наградам? За победу система одарила меня бонусами почти ко всем возможным навыкам и характеристикам. К тому же с пятнадцатого я апнулся аж до девятнадцатого. Естественно, получил новый ранг достижения 1 в поле воин. Теперь бонус на урон от него составлял 3%. Мелочь, а приятно. После боя даже возникла шальная мысль подать условный знак Толику, но я снова отверг ее как несвоевременную. Надо деяние покрупнее, чем кровавая бойня в подземелье. Разумеется, и великое деяние мне тоже засчиталось, и даже шрам разрешили оставить. Благо, выбор мест снова был обширным. Я поигрался и сделал тонкий, изящный носик более расплющенным и чуть с горбинкой, как после хорошо сросшегося перелома. Теперь моя морда все больше походила на обычную рабоче-крестьянскую, какой она являлась в реальной жизни. Оказывается, когда я был увлечен игрой, в мировом чате появилось аж семь новых сообщений, причем только два из них от уже известного мне «Так вас всех растак», а остальные от других игроков. Содержание, к слову, у всех примерно одинаковое. Коллеги по ивенту хвастались интимной близостью с благочестивой матерью растака. Обещали устроить ему проблемы с виртуальным здоровьем и не слишком приятные для него приключения сексуального характера. Помимо всего прочего, выдвигали тезис, что по отцовской линии он потомок не то греческих богов, не то Клеопатры и Птолемея XIII. Тонко, очень тонко, браво. Я даже не сразу допер, о чем речь. А самый последний из игроков призвал всех к миру и подчеркнул, что все мы находимся в одной лодке, красноречивым философским изречением еп решетка, си, оно все конем». Разумеется, нельзя не согласиться со столь мудрой мыслью. В связи со всем этим я надолго подвис, выдумывая послание для общественности. В итоге потратил доставшуюся за массовое убийство звездочку, добавив к имени одну букву, написал сообщение и вздрогнул. «Внимание, вздрогни мир! Игрок Микарь совершил великое деяние, честь и слава герою! Послание миру от игрока Микарь, да благословит нас всех Аму! Ментальная стойкость плюс один, всего четыре! Это еще что за чудеса? На секунду мне показалось, что я увидел лик богини, но тут же встряхнул головой. Этого не могло произойти!» Старые боги не в силах действовать на новом континенте до его открытия, эта администрация четко дала понять. Кстати, после десяти великих деяний на континенте счет перестает вестись. Так, что там у нас дальше по плану? В запасе имелось немало очков характеристик и таланта. Я нацепил на себя лучшие шмотки из выпавших и распределил очки. В силу низкого уровня пока не все бонусы с вещей были доступны. На данный момент получилась следующая картина. Основные характеристики. Выносливость – 33, интеллект – 84, ловкость – 33, сила – 28, дух – 35. Уже потихоньку становлюсь похож на настоящего Барда. Это не может не радовать. С очками таланта, как обычно, завис, долго выбирая, что лучше прокачать. Решил, что мне необходим еще один атакующий скилл, на этот раз дистанционный а то какой-то хреновый стиль ведения боя получается. Все время в самой рубке. Хочу сделать так, чтобы грызлик танковал, а я крутился за ним, накладывал дебафы и жалил врагов издали. Хотя не знаю, насколько мне будет комфортно сражаться в такой манере. Могут и нервишки не выдержать. Как ни крути, а быть в самом центре побоища мне очень нравится». Прочитав описание умения «Звуковая волна» остановил свой выбор на нем. Этот скилл позволял поражать нескольких целей, поэтому вложил в него сразу два очка. Внимание! Вы изучили умение «Звуковая волна», уровень 2. Время на каст – 0,5 секунды. Затраты маны – 16. Перезарядка – 4 секунды. Радиус действия – 5 метров. Ширина волны – 1,25 метра. Шанс опрокинуть цель – 10%. Эффект. Поражает все цели в радиусе действия умения. Урон по каждой следующей цели снижается на 25%. Урон равно 1,25 умноженное на интеллект плюс навык владения инструментом плюс навык владения конкретным видом инструмента. Оставшиеся два очка поделил между исцеляющим и ускоряющим умениями. Теперь я стал гораздо сильнее. К тому же обзавелся полным комплектом снаряжения. Особенно, конечно, меня радовали сапоги. Сапоги вождя. Защита плюс семь. Скорость передвижения плюс один процент. Регенерация здоровья плюс десять процентов. Регенерация маны плюс пять процентов. Мы с грызликом прошвырнулись по поселению, добив несколько спрятавшихся зубастиков и тройку мелких муравьев. Нашли парочку неплохих зелий. Огромное количество метательных ножей. Набрали ткани для крафта. Захватили про запас перебродившее вино. Есть идейка, куда его можно пристроить. Сложили кости скелета в мешок и решили, что пора и честь знать. Хватит грязь месить и под дождем мокнуть. Выгребли все ценное из жилища вождя и уже собирались покинуть дом шамана. Я схватил висящий на стене посох, и по обшивке помещения стали загораться голубые надписи, а на полу и потолке вспыхнули белые пентаграммы, стилизованные под снежинки. Дверь мигом застыла. Я попытался дернуть, но пальцы обожгло от холода ударил плечом, только сам себе ХП снёс. Сработали охранные чары. Вы попали в термическую ловушку. Волжбу творил не очень умелый колдун, но контур заклинания плёлся не один год. Время действия ловушки 30 минут. Все поверхности покрылись льдом. Тут же засветился деба в переохлаждении. Я попробовал активировать артефакт переноса. В данной зоне невозможно использование портальных чар. Да. Фанмир умеет подкидывать сюрпризы. Грызлик уже вытряхнул на пол содержимое заплечного мешка и прорезал в нем дырки для рук и головы. Напялил на себя и в миг перестал походить на воина и превратился в попрошайку из подворотни. Я бросил на пол свою поклажу и повторил за смекалистым спутником. И вот мы уже как два бездомных прыгаем с ноги на ногу, пытаясь согреться и роясь в инвентарях в поисках растопки. У Зубастика нашелся хворост. Мы старались расходовать его экономно, но стало понятно, что одной скромной вязанкой веток тут не обойтись. Пришлось снять наконечник с копья, сломать древко и отправить в огонь. То же самое повторил с активатором ловушки, вынул кристалл из посоха и сунул деревяшку в пламя. Искры от нее красиво летели. Даже ткань, из которой я уже придумал, что сшить, пропитал вином и сжег. «Следом пошли книги. Хотел по ним выучить язык зубастиков и поднять лингвистику, но, видно, не судьба. Жалко. Но вот уже и свитки пошли на отбор. Оставил парочку самых мощных, остальное скормил пламени. За ними и карты полетели. Вот они горели долго. Все-таки магические как-никак. Кончилось вообще все. Охлаждение со временем переросло в окоченение. Пришлось пить зелье лечения». Ловушка выдохлась, когда у нас осталось совсем немного здоровья. Мы кое-как сломали ледяную стену и побежали греться к еще не успевшей остыть кузне. Как только пришли в себя, я активировал артефакт и вскрикнул от неожиданности. Появились мы в лаборатории, а прямо перед нами стояла призрачная фигура Тиссы. «Ну ты вообще!» – покачал я головой, глядя на изгнанницу. «Зубастый! Поздоровался бы хоть со своей бабкой!» Грызлик скрестил руки и демонстративно игнорировал призрака. Я подмигнул Тисси и кивнул головой в сторону зубастика. «Хоть бы пирожков правнуку испекла!» Изгнанница засмеялась. «Пошли на улицу, фонарь ходячий!» Бросил я ей. «Зароем братца твоего названного!» Пока мы отсутствовали, Тисси не теряла времени даром. Кладбище стало ухоженным. На могилках появились цветы. Я быстро вырыл яму, уложил туда кости и закидал землей. всё я спать! Не вздумай утром меня разбудить своей призрачной херней!» Бросил я и, не оборачиваясь, пошел в лабораторию. День одиннадцатый, уровень девятнадцать. Без призрачной херни не обошлось. Проснулся от холодного прикосновения девичьей ладони. Открыл глаза, но тиссы рядом не было. «Не померещилось же мне!» Растолкал Грызлика. По-быстрому приготовили вдвоем королевский завтрак из честно украденных вчера запасов. Наелись так, что идти вообще никуда не хотелось. Завалиться бы и подремать еще часик. Но нельзя, дела не ждут. Я вышел на улицу, поежился от холодного ветерка. Солнце еще не нагрело воздух. Мы с Зубастиком поднялись на холм. Тисса хлопотала над кладбищем. Пришлось свистнуть, чтобы привлечь ее внимание. Призрак оторвалась от своего занятия и поплыла мне навстречу. «Слушай, Тис, тут такое дело. Ты же доктор алхимических наук, четвертый ран кунфу фу по зельеварению и черный пояс по кипячению в котлах всякой забористой дряни». Призрак вопросительно смотрела на меня. Будь у нее пара лишних очков, она бы непременно сгенерировала фразу. «И что дальше?» «Я не могу найти остальных изгнанников, если не научусь варить хотя бы простейшие зелья на ману и лечение. Вчера я нашел немного, но этого мало. Уровни твоих собратьев будут только расти». Тисса аж фыркнула от такой наглости. «А как ты хотела?» – уставился я на неё «Очков опыта не даешь, да хоть реальный опыт дай. Ткни пальцем, что с чем смешивать». «Я ж много не прошу». Призрак закатила глаза и покачала головой. Она развернулась и поплыла вниз с холма. Обернулась на ходу, мол, ты идёшь или как? Под чутким руководством изгнанницы я нашёл с десяток нужных ингредиентов. Хотя вначале тисса неплохо меня потроллила, подсунув мало того, что не отмывающийся от земли корешок, со скрипом в зубах я справился, отвратный вкус перетерпел. Но вот приступ икоты, который длился целый час, меня изрядно выбесил. Следующие несколько часов я убил на прокачку алхимии. Грызлик только и успевал приносить мне порции нужных ягод, листьев и кореньев, а я смешивал это все, варил, настаивал и делал кучу других манипуляций. В итоге перемыл в ручье все склянки, что имелись в лаборатории, и заполнил их под самое горлышко тремя видами зелий. На восстановление здоровья, маны и на ускорение регина того и другого. Вот теперь можно и в храм топать. «Если б вчера у меня был такой запас, глядишь, и не улетел бы на перерождение». На дорогу до храма даже с ускорением ушло полдня. За время пути мы с грызликом апнулись еще на уровень на встретившихся по дороге мобах. Нужное место заметили издали. Просто внезапно лес прекратился. Впереди была видна верхушка храма, торчащая из-за каменной стены. Перед воротами стояли зубастики в балахонах жрецов и с в руках. «Ты тоже это видишь?» — уставился я на Грызлика. Он утвердительно кивнул. Описание мобов гласило. «Зубастик — страж храма, уровень 44». «Пошли!» — скомандовал я. Поднялся и, выпрямившись во весь рост, уверенной походкой направился к воротам. Грызлик решил, что я спятил, вздохнул и поплелся следом, опустив голову. Я нацепил на себя и спутника медальоны. Стража затрубила в рог и двинулась в нашу сторону. На стенах откуда ни возьмись появились лучники. До ушей донесся треск надсадно натянувшихся луков. Я поднял руки вверх, зацепив большим пальцем правой руки медальон. «Свои, братцы! Я вашу бабку из могилы поднял! Мы ж почти родня! Ну чего вы?» «Проконает или нет?»